Наши собственные орудия заглушают всё. Их грохот мощнее, чем что бы то ни было, траектории полета снарядов направлена на цель подобно лучам солнца, сфокусированным в линзе. Сегодня одной из наших сторожевых застав был захвачен офицер штаба артиллерии русских. Штабисты ехали вслепую на одну из позиций на грузовике. К несчастью, они уже миновали пулеметные позиции и были расстреляны, так что грузовик был разбит вдребезги. Однако один из них, адъютант одного из высших офицерских чинов в артиллерии, сдался нам. Он выдал нам важные детали о противнике, так же, как и обнадеживающие подробности об успехе нашей обороны. Конец марта. Дует влажный ветер при низко нависших облаках, и в траншеях полно воды. Снег с каждым днем становится все более скудным. Как только оттаивает верхний слой почвы, снег растворяется в грязные жижи и нависает над твердой землей под ним. Доставка боеприпасов становится затруднительной. Тяжело приходится лошадям, наши ежедневные затраты в 10 раз выше, чем у противника, который пока что успел подтянуть несколько легких пехотных орудий. Сегодня мы снимаем наш ванпост. Я сижу здесь и записываю все это для военного дневника части. События, даты, действующие лица. Это не захватывающая работа. Тут на столе подборки и замечания, накопившиеся за месяц, а маленькая пишущая машинка стоит посередине в ожидании работы. Сегодня мне вовсе не хочется этим заниматься. Маленький клоп бежит через стол при дневном свете и вот от него уже остается только красное пятно Но их еще очень много крошечных подвижных таких же маленьких как осенние паучки и темных, мерзких которых мы прокалываем и чьи брюшки разбухают на пламени свечи прежде чем лопнуть Часто мы вскакиваем со стульев и срываем с себя кители, потому что всё-таки ещё один маленький мерзавец сидит на стойке воротника. Моя депрессия продолжалась до тех пор, пока меня не развлек разговор одного из солдат в соседней комнате с Вильгельмом, нашим добровольным помощником. Вильгельму 15 лет, и он присоединился к нам в Оржеле. Он убежал от матери, и теперь немецкие солдаты воспитывают его по-своему. грубовато и по-отечески. Они разговаривают с ним на своем языке, и слушать это забавно. "Куда это годится?" говорят они ему. "Когда ты умывался в последний раз?" "Вчера?" "Иди умывайся. Поди принеси воды, эй ты, русский". И Вильгельм смеется и уходит. Он подрос, и лицо его заметно округлилось. Он смеётся, и у него сужаются глаза, а ночью он спит, у ног солдат сном пятнадцатилетнего. Иногда говорят, что война делает людей недисциплинированными и жестокими, что солдатам бывает трудно однажды вернуться к размеренной жизни. Это чепуха. Это верно, что война нарушила прежний порядок вещей внутри нас и потребовала переоценки ценностей. Она притупила нашу чувствительность подобно тому, как все замораживает мороз. Но столь же правомерно сказать, что она делает людей проще и лучше, что она очищает душу, потому что война открыла нам ценности, которые имеют значение, когда все остальное рушится, такие как человечность, сопереживание, товарищеские отношения между людьми. С трех часов утра наш телефон трезвонит, не переставая. Неприятель атакует по всей линии фронта. Он как будто не понимает, что теперь наступает на рубеж, который будет удерживаться, иначе не объяснить его жалких усилий. Это верно, что активизировалась артиллерия, ведущий интенсивный огонь, его катюши тоже уже подтянуты. Но вряд ли он может позволить себе достаточно большой расход боеприпасов, чтобы вести продолжительный обстрел. Невозможно организовать систему снабжения в течение одних только суток на опустошенной местности с взорванными мостами, подорванными железнодорожными путями и с дорогами, утопающими в грязи. Так что пусть подходит. Мы не обеспокоены.